Пройдя по длинному коридору, мы поднялись на следующий этаж. Здесь стены были отделаны деревом более темного, насыщенного оттенка, а мощные деревянные балки под потолком расписаны невиданными цветами. "Это сердце нашей обители", торжественно произнесла Капра, когда подвела меня к двери и распахнула ее. Там оказался огромный зал, полный старых книг и свитков. Стеллажи занимали все стены от пола до потолка. Шкафы тянулись тройными рядами, так что дальнего конца зала от двери было не разглядеть. Зато посреди помещения оставалось открытое пространство, где стояло не меньше десятка длинных столов. За ними сидели песцы, почти или совсем не похожие на белых, сравнивали свитки и деловито что-то записывали. Здесь изучают сны. Мы знаем, сколько было снов про свечи, Мы знаем, как давно снятся змеи, размахивающие мечами. Сны о нежданных сыновьях, разрушителях и белых лошадях, ракушках и чашках, щенках и волках, сны о синих оленях. Она широко улыбнулась мне. некоторым из этих свитков очень много лет. Здесь собрано великое множество записей, в том числе те, что сделаны десятки лет назад. ибо великие бедствия начинают порождать сны за много лет до того, как произойдут. Мы знали о кровавой чуме прежде, чем от нее кто-то умер. А еще раньше гора, взорвавшаяся огнем, великое землетрясение, уничтожившее города старших, и огромные волны, которые положили конец их владычеству над миром. О, да, мы знали все это заранее. Если бы старшие были нам чуть более полезны, возможно, они бы тоже узнали но они предпочли драконов человечеству и проиграли. Она говорила все это так злорадно, как будто рассчитывала, что ее слова причинят мне боль, потом наклонилась ко мне и шепнула: "Но здесь не всё. Свои сны я храню у себя в башне, и знают только я. Этой ночью мне приснилось, что я вырвала с корнем маленький белый цветок. Но корень его оказался языками пламени и острыми лезвиями. Она улыбнулась: "Наверное, лучше бы я срезала этот цветок, чем рвала его". Капра искосовзглянула на меня: "Как ты считаешь?" Она вдруг резко выпрямилась: «Идем!» Бросила она и торопливо вышла из зала. Я похромала за ней, проклиная сандалии с их ремешками. Следующий зал выглядел так же, как предыдущий. Повсюду лежали свитки, за столами трудились писари, младшие слуги входили и выходили, нагруженные стопками бумаги и огромными книгами. Тоже оказалось и в третьем зале. Я больше не могла терпеть боль. Усевшись на пол, я сняла сандалии и понесла их в руках вместе со свечой. "Как хочешь", презрительно обронила Капра. Ну, возможно, когда-нибудь ты привыкнешь к обуви и перестанешь вести себя как дикарка". Она пожала плечами, Её тебя продадут хозяевам, которые не тратятся на обувь для рабов. Я так и съежилась от обиды. Было непонятно, что мне делать: признаться, что вижу сны и стать одной из ее учеников, или прикинуться глупой и не очень-то воспитанной в надежде, что меня сделают служанкой, и я смогу сбежать. Но куда бежать? Мой дом остался по другую сторону океана. Может, лучше попытаться как-то устроиться здесь? В голове всплыл другой план. То, что я скрывала, пока мы плыли сюда на корабле, быстро запрятав эту мысль подальше, чтобы никто не подслушал. Пусть Вендлайра и не видно, кто знает, где он сейчас, и нет ли тут других подобных ему. Думай о том, как стать полезной. Думай о том, как заслужить здесь место под солнцем. Улыбайся. Притворись, что готова остаться тут навсегда, сделавшись частью их паутины словно почувствовав мои колебания, капра повела меня по длинному коридору, а потом вниз по широкой винтовой лестнице, которой, казалось, не будет конца. Потом мы свернули куда-то и вышли во внутренний двор. Если местность вне крепостных стен была пуста и гола, тут был разбит чудесный сад. Деревья отбрасывали спасительную тень, журчали фонтаны, по выложенному камнями искусственному руслу струился ручеек — Вдоль стен стояли маленькие домики. Перед дверьми каждого из них росли цветы, а на аккуратно подстриженном дереве с глянцевитыми листьями висели маленькие оранжевые плоды. По шпалерам у стены велись растения с лиловыми плодами. Но их побеги и близко не дотягивались до кромки стены. Даже если бы Ридл встал на плечи моему отцу, и то не смог бы выглянуть наружу. Пока я разглядывала стену, Поверху ее неспешно прошел стражник. Кожа его была темная от солнца, волосы золотистые. Он держал наготове маленький лук. Стражник смотрел в сад, но не улыбался. Пели птицы. Маленькие розовые создания в клетках, развешанных на резных столбиках, и другие, сидевшие на ветвях деревьев, капра повела меня по посыпанной камешками дорожке, а потом по прохладной зеленой траве. Туда, где в тени перевиты плещом арки, стояли столы и лавки. Из другой двери в сад вышли две женщины в белоснежных сорочках, обе несли подносы с ломтиками фруктов и хлеба. До меня донесся аромат свежей выпечки, и мне так захотелось есть, что аж живот скрутило. Женщины расставили блюда на столе и позвонили в серебряный колокольчик, подвешенной к ветке. Из дверей домиков наружу хлынули белые Ой, я так проголодалась, воскликнула одна девочка, и подруга улыбнулась ей и взяла за руку. Они собирались за столом, а я разглядывала их гладкие лица и белые, а иногда светло-золотые волосы. Все белые были одеты одинаково, в короткие балахоны или наряды вроде моего, и я вдруг поняла, что не могу отличить мальчиков от девочек. Если окажется, что ты представляешь для нас ценность, Если ты будешь видеть сны или сможешь научиться их записывать, ты будешь жить здесь. Тебе выделят собственный маленький домик и прислугу, чтобы она содержала его в порядке. Ты будешь есть вместе с остальными здесь. А если вдруг пойдет дождь, то в зале кристаллов, там очень красиво. Кристаллы, подвешенные к потолку, сверкают и отбрасывают крошечные радуги. Твое дело будет думать и видеть сны. И однажды Если захочешь родить ребенка и найти себе пару среди таких же, как ты. Видишь, как они счастливы? Все ели и смеялись. Никто не грустил в задумчивости, не сторонился остальных. Их было пятнадцать человек, и возраст их оставался для меня такой же загадкой, как пол. На еду я старалась не смотреть. Женщины в платьях прислуги вернулись со стеклянными кувшинами, наполненными чем-то светло-коричневым. Они стали разливать напиток по стаканам, а люди за столами торопили их. Я вытаращилась на все это с неприкрытой завистью. Ты могла бы стать одной из них. О, не сразу, разумеется. Сначала пришлось бы научиться писать. Но это, конечно, если бы ты видела сны. А ты говоришь, что не видишь их. Однако, наверное, ты проголодалась, Идем. Капра повела меня назад по подстриженной лужайке, потом по посыпанной гравием тропе, по которой мне было трудно идти босиком. Я хромала и подпрыгивала. Мы прошли под арку в стене и через двор, где сушилась на веревках под жарким солнцем постиранная одежда нежных оттенков, и дальше сквозь еще одну арку, еще в одной стене. За ней оказался прелестный травяной сад со скамеечками и беседками. Солнце успело напечь мне голову, пока мы по широкой дуге вернулись к главному зданию. Пройдя сквозь открытую галерею, мы вошли в новую дверь. Я заставляла себя смотреть по сторонам и запоминать каждый поворот, каждую дверь. После сада коридор, где мы очутились, казался мрачным и душным. Капра шла теперь быстро, подошвы ее сандалей стучали по гладкому каменному полу. У меня заболела голова. Я так долго плыла на корабле, столько времени недоедала, столько всего переживала за последние дни, и теперь вдруг почувствовала, что это слишком для меня. Хотелось просто сесть на пол и расплакаться. Если бы я так сделала, стражник, наверное, забил бы меня плеткой до смерти. Капра свернула и открыла дверь. На пороге она поманила меня. Я осторожно вошла, сделав три шага, остановилась и огляделась. Вместо стен тут было чаще. Птицы щебетали, перепархивая с ветки на ветку. Какой-то хищник с золотистой шкурой прокрался в зарослях. Я запрокинула голову. Ветви надо мной переплетались, образуя сплошной полог. По одной ветке ползла огромная змея, и сучья гнулись под ее весом. Под ногами у меня Была густая трава, цветы и ползучие вьюнки. На цветок села бабочка, вспорхнула, и я проводила ее взглядом до другого цветка. Все это было не настоящее. Мне был виден и слышен лес, но под ногами чувствовался гладкий пол, а не сочная трава. "Это магия?" шепотом спросила я. "Нечто вроде", небрежно ответила Капра, когда Когда-то мы торговали со старшими. Один из их величайших мастеров приехал к нам, чтобы покрыть здесь стены, пол и потолок особым камнем. День за днём он создавал эту комнату. У него ушёл на работу почти год. Я была не в силах скрыть изумление, так это магия элдерлингов. Ты никогда раньше не видела чего-то подобного? Плащ бабочка. Нет, никогда. У меня аж дух захватило. Капра пристально наблюдала за мной. Я шагнул вперёд и попыталась потрогать цветок. Мой палец нащупал лишь гладкий камень, и я ощутила лёгкую щекотку от прикосновения к магии, отдёрнула руку. Ладно, сказала она, давая понять, что веселье окончено. Понимаю, когда видишь это в первый раз, наверное, впечатляет. Старшие были по-своему интересным народом, но подобные милые обманки не стоили того, чтобы выносить их высокомерие их драконов. Они исчерпали наше терпение. Идем, пора поесть. Стол был накрыт белой скатертью, возле него стояли два стула. Перед каждым из них тарелки, приборы и бокалы. У стены ждали двое слуг с подносами, темноволосые и темноглазые, и на миг мне показалось, будто я дома. Присаживайся, сказала Капра сегодня ты моя гостья, прошу к столу. Я осторожно подошла, Стражник закрыл за нами дверь и встал возле нее. Капра изящно уселась, я положила сандалии под стол, потом села, аккуратно пристроив свечу рядом с собой, сложила руки на краю столешницы и стала ждать. Что ж, вижу, какое никакое воспитание ты все же получила. Она небрежно махнула слугом рукой, и они подошли. Передо мной поставили блюдо с едой, мой бокал наполнили. Я ждала, не сводя глаз с Капры. Я вдруг почувствовала, что по мне будут судить не только об Ивовом лесе, но и обо всех шестигерцогствах. герцогствах. Нельзя опростоволоситься за столом. Капра взяла с накрытого крышкой блюда справа от себя влажное полотенце и вытерла им руки, особенно пальцы. Я сделала то же самое, и как и она положила полотенце обратно на блюдо, она взяла незнакомый мне столовый прибор, И положила себе кусок чего-то светло-розового. Я повторила ее движение и постаралась жевать как можно медленнее, хотя розовое оказалось холодным и сильно отдавало рыбой. Расскажи мне о себе, предложила Капра после того, как мы проживали по три кусочка. Ты не дочь слуги кто ты? Я как раз проглотила кубик чего-то желтого и липкого. Оно было сладким, просто сладким, без каких-либо оттенков. Отпив воды, чтобы прочистить горло, я обвела взглядом удивительную комнату и решила, что буду говорить правду, но не всю. Я Би Бадджерлок из Ивового леса. Мою маму звали леди Молли. Она вышла замуж за тома Бадджерлока, мы помещики. Мама недавно умерла. Я жила с отцом и слугами. Я вела тихую и приятную жизнь. Капра внимательно слушала. Она положила в рот немного еды и кивнула, чтобы я продолжала. Однажды мой отец ненадолго уехал, а мы остались готовиться к празднику, и тогда к нам вломилась двалия с её небелыми и колсидийскими наемниками. Она убила моих слуг, подожгла мои конюшни и похитила меня и привезла сюда. Я откусила еще немного невкусной рыбы, прожевала ее, проглотила и добавила Если бы вы послали весточку моему отцу, он, наверное, заплатил бы за меня выкуп. Капра отложила странный прибор и пристально посмотрела на меня. Правда? Она чуть наклонила голову на бок. Как ты думаешь, твой отец сам приехал бы за тобой? Как бы я ни сомневалась в нем, сейчас не стоило в этом признаваться. Он мой отец, он приедет. Так твой отец не фицчил? Я всю жизнь знала его как Тома Баджерлока. И любимый тоже не твой отец. Я непонимающе посмотрела на нее. Я люблю своего отца, и его зовут Любимый. Я не знаю никого с таким именем, Любимый. В моей стране иногда подобные имена дают принцам и принцессам. Но ялти преданная или benevolent великодушный, но не таким, как я, и не моей сестре, с горечью подумала я. Нетл и Би. Крапива и пчела. Не бывать нам принцессами. На миг мне стало грустно, но вдруг не отвлекайся на жалость к себе. Ты в опасности в челюстях капкана. Следи за своим врагом. Голос волка отца прозвучал очень четко, и я воспрянула духом и выпрямилась. Капра задумчиво кивнула. К сожалению, мы не станем посылать весть твоему отцу. Отправить гонца так далеко, даже не вполне понятно куда, может обойтись гораздо дороже, чем твой отец способен заплатить. Прошлой ночью, вняв настоятельным советам, Двалия призналась, что уже много месяцев назад поняла, что ты девочка. Но вместо того, чтобы признать свою ошибку, она притащила тебя сюда ценой жизни Небелов и лошадей. И хотя она верила, что найдет нежданного сына в выговом лесу, Сейчас она согласилась с тем, что нежданный сын, как я всегда говорила, изменяющий любимого. Человек по имени Фитцчивал. Однако из Виндлайера мы выбили совсем другую историю. Он по-прежнему считает, что ты и есть нежданный сын и утверждает, что ты умеешь колдовать, что ты обманчица и верить тебе нельзя. В волшебном лесу снова промелькнул хищник, дикий кот. Он прыгнул, но промахнулся, и из кустов взлетела большая птица. Я заговорила, осторожно выбирая слова. Виндлайт часто говорил удивительные вещи. Когда он помогал похитить меня, то звал меня братом. Но он продолжал звать меня так и потом, когда уже знал, что я девочка. Я постаралась изобразить на лице растерянность. Он вообще чудак. Да? И что же он ошибается, и ты не умеешь творить магию. Я посмотрела себе в тарелку, потом снова на капру. Мне по-прежнему хотелось есть, но эта еда была так непохожа, ни на что привычное, что не лезла мне в глотку. Волк-отец прошептал: "Ешь, набей брюхо хоть чем-то, здесь, в этом месте. Кто знает, когда тебя покормят в следующий раз и покормит ли вообще. Ешь, пока можешь". Я откусила и проживала еще два куска, стараясь не морщиться от отвращения, надеялась, что со стороны это выглядит так, будто я задумалась над ответом. Если бы я могла колдовать, разве я очутилась бы здесь, в плену так далеко от дома? Ну, возможно, и очутилась бы. Если ты истинный белый пророк и чувствуешь, что тебе нужно быть здесь, чтобы выполнить свое предназначение, ты могла бы позволить судьбе доставить тебя сюда. Если тебе снилось, то ты должна быть здесь. Я покачала головой. Я хочу домой. Если у меня еще есть дом, куда можно вернуться. Я никакой не нежданный сын, я вообще девочка. У меня вдруг слезы хлынули из глаз и перехватило горло. Мы готовились отпраздновать такой чудесный праздник. Зимний праздник, когда мы отмечаем самую длинную ночь, после которой день начинает пребывать. Должен был быть пир, музыка и танцы. Адвалие утопило все это в крови. Они убили Ревела, а я любила его. Я даже не понимала, как сильно его люблю, пока не увидела его с мечом в груди, когда он пытался предупредить нас. Он умирал, но пытался сказать, чтобы я бежала, и они убили отца и деда Персевиранса, и сожгли наших прекрасных лошадей и нашу старую конюшню. Они убили фица Виджелманта, моего нового учителя, который недавно приехал, чтобы учить меня грамоте, Он мне не нравился, но я не желала ему смерти. Если бы я могла видеть будущее во сне, разве я бы не знала обо всем этом заранее? Разве я не убежала бы или не предупредила всех в доме? Я просто дочь своего отца, а сломала наши жизни и поубивала людей ни за что. Вы велели высечь ее, но не за все то, что она сделала, не за все то, что вы вчетвером приказали ей сделать. Она велела Вендлайру заморочить голову этому жуткому герцогу Эллику, чтобы он убивал моих слуг. Да ей и на своих людей было наплевать. Она отдала Удиссу на потеху Элику и его людям, и бросила Репин в камни, а Аларию продала в рабство, а Колсидица бросила, чтобы его наказали за убийство. Она рассказала вам, что она творила. Вы вообще знаете, какое она чудовище? Я вздохнула, захлебываясь слезами. Ой, я наговорила лишнего. Слова хлестали из меня как рвота. Я не думала, что говорю. Капра смотрела на меня. В её и без того бледном лице не осталось ни кровинки. Зимний праздник, самая долгая ночь, и тут до нее словно бы дошли наконец мои слова: "Алларию продали в рабство". Слабым голосом проговорила она: "Живой". Казалось, для нее это было самое страшное из всех преступлений двали. Хотя разве можно продать в рабство мертвеца? Ешь, пока она не передумала и не отобрала еду. Я попыталась, взяла прибор шпажку, всадила его во что-то фиолетовое и отправила это фиолетовое в рот. А оказалось так кисло, что у меня на глазах выступили слезы. Чуть не подавившись, я проглотила кусок и запила водой. Еще один незнакомый вкус. Я попыталась подцепить на шпажку что-то другое у себя на тарелке. Оно сползло с нее и шмякнулось обратно. Когда я подняла глаза, Капра жестом подзывала своего стражника. Песца, бумагу, чернила и письменный стол сюда. И немедленно стражник бегом бросился из комнаты. Капра снова повернулась ко мне. И напористо спросила, где именно это произошло. Как называется город, где продали Аларию? Что значит бросил Репин в камне? Я поняла, что выболтала сведения, которые можно было бы использовать для обмена. Во рту у меня лежал очередной кусок чего-то. Я жевала очень долго, проглотив наконец еду, я мягко сказала: "Не помню, как назывался город. Кажется, мне этого вообще не говорили. Два ли я должна знать? Или Вендлайер Я снова положила еды себе в рот. Это оказалась та штука с рыбным привкусом, и меня чуть не вырвало, но приходилось жевать, потому что это был единственный способ выиграть время на раздумье. Капра ласково проговорила: "Сейчас сюда придет девушка, чья работа записывать. Посиди с ней и расскажи все, что сможешь припомнить с самого первого дня, когда ты увидела Адвалью и ее спутников и до прибытия сюда". Я запила пережеванную еду и с невинным видом спросила: "А потом вы отпустите меня домой?" Она напряглась. "Возможно, все зависит от того, что ты нам расскажешь. Возможно, ты очень важна для нас, хоть сама того и не знаешь". Но я правда очень хочу домой. Я знаю. Послушай, этот кексик мой самый любимый. Попробуй, он сладкий и пряный. Кекс лежал на столе посреди стола ка проне стала отрезать кусочек, а пододвинула мне все блюдо. Десерт был размером с мою голову и явно не предназначался для того, чтобы его ели в одиночку. Попробуй кусочек.